14 В этот вечер я не чувствовал ничего, кроме растерянности, недоумения. Но вот брата увезли, отец с матерью уехали. Мне понадобилось после того немало времени, чтобы пережить свой новый душевный недуг. Отец с матерью уехали почему-то на другой же день, утром. Было солнечно, как часто бывает у нас в октябре. Но даже в городе насквозь прохватывал резкий северный ветер, и все было необыкновенно чисто, ясно, просторно. Пролеты улиц, дали пустых окрестностей, точно совсем лишенных воздуха, яркое небо, где сиявшие острой прозельнью между быстро плывущими дымчато-белыми облаками. Я проводил уезжающих до монастыря и острога, между которыми убегало в холодные нагии, пестрые от солнца и облачных теней, поля, уже подмерзшие, крепко закаменевшие шоссе. Тут Тарантас остановился. Солнце, поднявшееся, покуда собрались, и выехали немного выше, то и дело выглядывал из-за облаков. Но его слепящий свет не грел, а с выезда в поле с севера дуло так пронзительно, что кучер на козлах гнул голову, у отца, сидевшего в шубе и в зимней шапке, трепались усы, и на глаза, в которых рябило от ветра, выступали слезы. Я слез» и мать вновь горько заплакала, прижавшись к моему лицу серым теплым капором. Отец же только торопливо перекрестил меня, сунул к моим губам озявшую руку и крикнул в спину кучеру «Пошел!». Тарантас с полуподнятым верхом тотчас же загремел, могучий бурый коренник задрал голову и затряс залившийся под дугой колокольчик. Гнеды, и престижные и дружные, Вольно взяли вскачь, подкидывая крупы. А я еще долго стоял на шоссе, Провожая глазами этот верх, Глядя на убегающие задние колеса, На косматые бабки коренника, Быстро пляшущие между ними Под кузовом тарантаса, И на высоко и легко взвивающиеся По его бокам подковы престижных. Долго с мукой слушал удаляющийся поддушный плач. Я стоял в своей легонькой шинельке, пронизываемой ветром, преодолевая его плечом, и вспоминал то, что говорил отец вчера вечером, за ужином в номере дворянской, наливая себе портеру. — Здор, пустяки! — говорил он твердо. — Эка, подумаешь, важность! — но ну, арестовали, ну, увезли, и, может, в Сибирь сошлют, даже, наверное, сошлют. Да мало их нынче ссылают и чем, позвольте спросить, какой-нибудь Тобольск хуже Ельца, Воронежа, да и вообще все вздор и пустяки. Пройдет дурное, пройдет и хорошие как сказал Тихон Задонский, все пройдет».